Дмитрий Коваленин «Солнце в воротах храма» Япония, показанная вслух. С добрым солнцем! На путстве автора. Так сложилось, что работая переводчиком и не только, я прожил в Японии 15 лет. А потом вернулся на родину, и еще несколько лет то и дело колесил по российским городам рассказывая нашим людям о самых разных странах японской жизни. И всегда замечал одно – что бы ни происходило с нашими братом-сестрой, интерес к Японии в глазах моих соплеменников не угасает. И вот, после всех этих подготовок к очередным иллюстрированным лекциям, дружеским беседам и вебинарам, в моих архивах скопилось столько черновиков, постоянно повторяющихся записей и иллюстраций, что я наконец решил все это обобщить, разложить по темам, и выпустить в форме предельно лаконичной, но красочной, надеюсь, доходчивой бумажной книжки с картинками. Не то чтобы манго, но вполне субтропический овощ. В книге 10 глав, пронумерованных по-японски. Тот, кто доберется до конца книги, по крайней мере, выучит все японские цифры наизусть. А каждая из заявленных глав прослеживается с древних времен и до наших дней. Что и дало мне смелость назвать эти очерки хрониками. От всего Кокора надеюсь, что все эти мало пока известные у нас факты в перемешку с невымышленными историями пригодятся и поэту сторону Японского моря. Да не только многоуважаемым кабинетным сенсеям, но и всем, кто интересуется историей и культурой, одной из самых уникальных цивилизаций нашей матушки земли. Ветров парус! Искренне ваш Дмитрий Коваленин. Март-октябрь 2022. -го.